Глава 70. Пароход. Почти месяц продолжалась затянувшаяся стоянка круизного лайнера «Свобода морей» в порту Бреста. Пять тысяч нелегальных мигрантов, прибывших из США, запросили политического убежища во Франции. Белоснежный 340-метровый корпус лайнера, возвышавшийся на высоту 20-этажного дома, стал на этот месяц главной достопримечательностью Бреста. Как помнят наши зрители, переговоры о сходе мигрантов на берег и предоставлении им какого-либо статуса, хотя бы временного, перешли с муниципального уровня на уровень национального правительства. Мэр Бреста Франсуа Кюяндер, член Социалистической партии, после голосования в муниципалитете вынес решение о невозможности принять такую большую группу мигрантов единовременно. В условиях продолжающегося кризиса город не располагает ни жилым фондом, ни соответствующим бюджетом для размещения прибывших. Совет департамента Финистер во главе с президентом Натали Сарабезоль, социалистическая партия, поддержал решение мэра. В порту, а также в центре города, неоднократно проходили митинги и демонстрации против приема приезжих. Приходится констатировать, что эти события послужили к разжиганию национальной розни и случаем исламофобии, а также отдельным инцидентам антисемитского характера. Объединение исламских общин Франции выступило с осуждением зачинщиков этих волнений, каковыми вольно или невольно явились прибывшие мигранты. Еврейская община Франции выразила озабоченность по поводу имевших место столкновений – осудив экстремистские действия и высказывания как со стороны отдельных евреев, так и некоторых мусульман. Управление муниципальной полиции Бреста и управление окружной жандармерии сообщают, что на данный момент легко ранены и травмированы 127 полицейских, находятся на излечении с ранениями средней тяжести 59, 14 в реанимации и 4 человека скончались вследствие полученных ранений и травм. Число пострадавших в столкновениях демонстрантов не уточняется. Многолюдные демонстрации протеста против приема мигрантов из США прошли в Марселе, Леоне, Тулузе, а также Париже. Президент Макрон осудил антисемитскую агитацию отдельных служителей ислама. Две мечети временно закрыты, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. Также президент выразил сожаление по поводу решения американского еврейского комитета, зафрахтовавшего лайнер «Свобода морей» и направившего его в Брест без всякого согласования с правительством Франции в разрез с принятым дипломатическим протоколом. Сенатская комиссия по социальным проблемам категорически отвергает обвинения в адрес социальных служб Департамента и Республики, якобы отказывающим мигрантам по причине их еврейского происхождения. Продолжают приходить неподтвержденные сообщения о нападениях на синагоги и избиении евреев на улицах. Генеральная дирекция национальной полиции предупреждает об ответственности за распространение ложной информации, ведущей к росту напряжения в обществе. Французская республика, верная своим славным традициям свободного общества, мультикультурализма, интернационализма и открытых границ, руководствуясь великими принципами свободы, равенства и братства, приняла в свое лоно многие миллионы страждущих всех религий и рас из разных стран мира. Но это не значит, что любой желающий может пользоваться нашим гостеприимством без нашего согласия, в ущерб законным интересам наших собственных граждан. Пусть и другие страны мира выполнят свой долг так, как выполнили его мы, французы. С печалью, но и удовлетворением вынуждены сообщить, что все незаконные попытки пассажиров свободы морей проникнуть на территорию Франции вплавь по причальным канатам под видом членов экипажа и прочее, были пресечены портовой службы безопасности. Сегодня в 16.20 лайнер «Свобода морей» покинул порт Брест и взял курс в открытое море.